Глава 11. Утро. Да что ты будешь делать? Снова проснулась в обнимку с волчарой. На этот раз наглец не просто позволил закинуть на него ногу, а прижимался всем телом, и его ладонь стискивала мою филейную часть. Я размахнулась, чтобы залепить пощёчину, но тут мою руку перехватили а тело резко подмяли под себя. Я охнула, ощутив на себе неподъемную тяжесть и пахло от оборотня немытой псиной. Доброе утро. Поинтересовался Каурчик, заглядывая прямо в глаза. Его лицо находилось в сантиметрах от моего. Отрошивые волосы нет-нет докасались моего лица. Кому как? Пусти немедленно. Иж, раслёгся. Другого места что ли нет? Пусти. Заёрзала, пытаясь вылезти из-под махины. К своему ужасу почувствовала, как в живот уперлось что-то твердое, а взгляд из яркой зелени потемнел. И вообще, я каждой клеточкой ощутила мужское тело, напряженное, сильное и опасное. Однако страха, что Каурналь обидит или сделает что-то плохое, не было. А еще я бы самой себе не призналась, как мне понравились эти волуйчьи объятия. Каурчик весь такой дикий, необузданный оборошей, и на его фоне такая маленькая хрупкая я, нежный цветок, который этот варвар должен сберечь, чтобы его сорвал кто-то другой. Не похож этот мужчина на бездушного мерзавца. Ни за что не поверю, что он хладнокровно отправит меня на погибель. "Пусти, пожалуйста", прошептала ему. Каур судорожно сглотнул, Приподнялся на локтях и откатился в сторону. Потом ловко поднялся и вышел наружу. Когда я набралась смелости и выбралась из убежища, оборотня поблизости не обнаружила. На охоту пошел или в кустики. Обрадовалась, что больше не нужно тягать взрослого мужика, чтобы тот справил нужду. Пора и мне прогуляться. Подхватила опустевшую фляжку и по натоптанной дорожке направилась к ручью. По пути специально навестила кусты с ягодами. Там я прежде всего наелась сама, а потом уже набрала полную чашу из лопуха. Это той твари, если вдруг столкнусь с ней. Между прочим, подношение, что оставляло в прошлый раз, исчезло. Свежие ягоды положила на то же место. Поскольку теперь не нужно переживать за оборотня и временно не опасаться за собственную жизнь, устроила себе помывку. Спустилась чуть ниже по течению, где ручей делал поворот, и его со всех сторон закрывали кусты. Стянула старую рваную рубаху, выданную в деревне Хамхара, белье, кое-как помыла, повизгивая, когда приходилось полностью окунаться в холодную воду, как сумела пополоскала панталончики и развесила их на ближайших ветках. Пока те сохли, занялась волосами, которые слиплись в один колтун и позеленели от сока дурацкой травы. Ох, и намучилась Пока привела себя в относительный порядок. Зеркальце осталось в убежище, но и отражения в воде хватало, чтобы увидеть разительные перемены. Пару раз я вздрагивала от странных звуков и жуткого ощущения, что в кустах притаилась тварь, которая вот-вот выпрыгнет и сожрет меня. Но все обошлось. Ощущение чужого взгляда исчезло, а ко мне вернулось благодушное настроение. К тому же, от овражка потянуло запахом костра, а это значило, что скоро нормально поем. Удивительно, что сейчас меня радовали такие вещи, как собственная чистота и сытый завтрак. Совершенно расслабившись, я натянула влажное белье, откинула мокрые волосы за спину, по дороге высохнут, и выбралась из зарослей на открытое пространство. Выбралась и замерла, как вкопанная. Знакомая уже черная тварь слупила ягоды, что я ей приготовила, и теперь разлеглась на травке, полностью перегородив путь. Зверюга лениво размахивала хвостом, и будто кошка перебирала вытянутыми передними лапами землю. На мое появление отреагировала внимательным взглядом и, зараза, даже не подумала убраться с дороги. И как мне идти обратно? Лесть через бурелом и кусты совершенно не хотелось. Не рассчитывала я еще раз столкнуться с этой тварью. При свете дня и без паники мне удалось как следует рассмотреть хищника отражением тела и формами он напоминал крупного волка, огромного, я бы сказала. Только у волков не отливают металлом когти, а кончик хвоста не венчает костяной шип. Он будто понял, что разглядываю, и специально зевнул, продемонстрировав двойной ряд зубов и весьма острые крупные клыки. На лбу, груди и боках я рассмотрела костяные пластины. Они тускло поблескивали и походили на кусочки черепашьего панциря. При всей грозности и силе твари, самыми страшными у нее оказались глаза, крупные с мелкими ресничками и светлой полоской меха, повторяющей плавный изгиб. Жёлтые зрачки сверкали как цитрины и, наверное, светились в темноте, но главное в них угадывался разум, будто бы на тебя смотрел человек, которого заточили в звериное тело. Вижу, тебе понравились ягоды? Конечно, понравились. Вон уже ничего не осталось. Я хотела поблагодарить тебя за болотную крысу. Каурчик признал, что даже ему не под силу поймать такого зверька. Можно я пойду? Ты ведь меня не тронешь? Пока разговаривала с тварью, мелкими шажочками огибала здоровенную тушу. Осталось только перешагнуть через хвост и можно припустить бегом до вражка. Я уже занесла ногу, как рядом раздалось негромкое Лирая не шевелись. Подняв глаза, увидела Каурналя. Он стоял в десяти шагах за крупным деревом, в руках держал нож и при этом был белым как полотно. «Все в порядке, не переживай, улыбнулась Волчаре. Она меня не тронет. Правда ведь? уточнила у Зверюги. Та лениво махнула хвостом, задевая мои щиколотки, зевнула и положила морду на лапы. И каурчика, пожалуйста, не ешь. Он хороший. А я тебе за это еще ягод принесу. Хочешь? Тварь довольно замурчала, будто гигантская кошка, хотя кошачьего в ней разве что повадки. Лира, медленно иди ко мне. Оборец не поверил моим словам, однако из-за дерева не высунулся. Оно и понятно. Если кинется, то хотя бы он сумеет убежать. Но я точно знала, хищник меня не тронет. Поэтому спокойно повернулась к зверю спиной и подошла к оборотню. Тот рывком утащил меня за дерево, потом подхватил на руки и припустил бегом ковражку. овражку. Эй, отпусти! забарабанила кулаками по спине. Отпусти, как говорю. Мы как раз пробегали мимо куста с ягодами. Их немного осталось, но я же пообещала принести их зверюге. На удивление, оборотень меня послушал и остановился. Что? Что это было? Это там. Что за тварь? А я откуда знаю? И правда, чего пристал? Это он должен знать, что в диком лесу водится, а для меня тут все в нове. Но она тебя не тронула. Кажется, у кого-то случился шок. Каурчик заикался, нервничал и все время оглядывался по сторонам. Конечно, я ж ей ягнё пообещала принести. Умом, что ли, волчара повредился? Талдычиц одно и то же. Где мой смелый волк, который защитил от стаи поганых оборотней и злого колдуна? Кто ты и куда дел моего каурчика? Зловещим голосом поинтересовалась у мужчины. Не смешно ли, рая? Ты не ответила, почему тварь тебя не тронула. Почему? Почему? Потому что я наследная принцесса Даркайма, разве не понятно? затем я направилась к зарослям лопуха который изрядно похудели после моего нашествия, выбрала парочку крупных листов и принялась обирать последние красные ягодки. Ты хоть знаешь, что это за ягода? ехидно уточнил Каурналь. Нет, я пожала плечами. Но зверюги они понравились, да и ты с удовольствием их ел. О, Кары Фернабула, за что мне досталась эта девица? взмолился Она точно меня в могилу сведет». Это кровавый волчьи произнес с таким пафосом, будто этим все сказано. Да мне вообще плевать, как они называются. Выискивая остатки, махнула на обратно рукой. Это очень редкие ягоды, кусты которых проявляются только рядом с теми, кто обладает сильной магической силой. Они целебные. Это такая редкость, которую я вижу во второй раз в жизни. И ты глупая, отдаешь драгоценные плоды местному зверю, который наводит ужас на деревню Хамхара. Он так сильно махал руками, возмущаясь, что побагровил. Невозможно прикормить хищника дикого леса. Как ты меня достал, диковатый каурчик? Я же сказала, что пообещала, а я всегда выполняю обещания. Так что, уйди с пути, не доводи до греха. Иронично улыбнулась Держав в руках лопух с ягодами, я видела, как в этом варваре закипает злость, как его глаза мутнеют, приобретая болотный оттенок, как кулаки сжимаются и ходят желваки на лице. И уже приготовилась к новой порции возмущений, но его норов и пыл быстро так смирила животина, которая выпрыгнула из-за кустов и встала между нами. Черная шерсть вздыбилась, и раздался жуткий рык. Зверина была готова меня защитить. Волчара поднял руки вверх и отошел на пару шагов назад, Застыл в позе заранее поверженного, издающегося с потрохами. И только тогда морда зверя залоснилась. Он сел рядом со мной, нагло выпрашивая лакомство. Ешь, мой хороший, опустила лист с ягодами на траву. Все теми же незатейливыми движениями почти человеческих лап животина принялась вкушать дар, с удовольствием закидывая каждую ягодку в пасть. Ур смотрел на происходящее с открытым ртом, так и прирос к земле без движения. и тогда я решила окончательно его добить, осторожно дотронувшись до головы зверя, который позволил себя погладить. С победоносным видом укротительница посмотрела на оборотня и улыбнулась. Тот же медленно осел на землю, не отнимая взгляд от чудища. Я лично видел тела оборотней, которые попались на зуб черной фурии дикого леса. Она любит жрать внутренние органы, пока добыча еще жива. В страхе лепетал каурчик, пока наблюдал за тем, как я смело глажу зверя. Знакомься, это Апира. Животина подняла на меня взгляд, будто прислушиваясь к произнесенному имени, а потом снова принялась пожирать ягоды, что я расценила как согласие. Она пойдет с нами, правда? спросила у зверя, на что чудище заурчало. Я пригнула к моей ноге. Что? Не узнала я голос Каура. Слишком пискляво прозвучал вопрос. Она будет нас защищать, а я буду добывать для нее ягоды. Животное упало на спину, подставляя мне волосатое брюхо. А кому пузико почесать? Опустилась на колени и принялась тормошить пальцами мягкое брюшко. На ощупь такой же, как у моего кота, только намного больше. Так сразу все не охватить. Пришлось поработать. Каурчик уже прилег на траву, молча и шарашно наблюдая за этим действом. Так вот, кто поймал болотную крысу? Дошло до его ограниченного сознания. Я лишь улыбнулась и пожала плечами, «Уверена, что тварь тебе подчиняется. Мы с Апирой одновременно застыли в недоумении, оскорбленные высказыванием. Во-первых, не тварь, а во-вторых, Она теперь мой друг. И о подчинении здесь речи не идет». Ладно, ладно. Заторопил оборотень. У нас еще много ли к пути. Лучше выдвинуться в пути прямо сейчас. С чего это вдруг? Ухмыльнулась. Я никуда не спешу. Хорошо. Останемся на ночь, но на рассвете. Ну уж нет. Как проснусь, так и пойдем». Ему ничего не оставалось сдался, опасаясь гнева Апиры, а я радовалась, как никогда.